квиты шатаясь как слепой шел бикет по постру характер у него от природы был спокойный и после нервной вспышки он чувствовал себя совершенно больным и разбитым солнце и ходьба понемногу восстанавливали способность мыслить он узнал правду но вся ли это правда неужели все эти деньги она заработала без Если бы он поверил этому, то, может быть, там, далеко от этого города, где люди за Шиллинг могут ее видеть голой, все могло бы забыться, но столько денег. И даже если и так, если все заработано честно, как утверждает мистер Монт, сколько дней перед сколькими мужчинами выставляла она свою наготу? он громко застонал мысль о возвращении домой о предстоящей сцене о том что он мог вдруг узнать во время этой сцены была просто невыносима и все-таки надо идти домой лучше бы ему стоять на тротуаре и торговать шараней вот теперь он свободен впервые в жизни словно какой-нибудь черты фолдермен. Ему только и дело, что пойти и взять билет туда, к этим распроклятым бабочкам. Но чему он обязан этой свободой? Даже мысль об этом была невыносима, и отвлечься от этой мысли нечем. Лучше бы он спер эти деньги из кассы магазина. Лучше бы на совести лежала кража, чем эта страшная, злая, мужская ревность. «Будьте мужчиной. Легко сказать. Возьмите себя в руки. Ведь она сделала это ради вас. Да лучше бы она этого не делала. Брекфаерский мост. Нырнуть туда, в грязной воду, конец. Нет-нет, еще раза три всплывешь, а потом тебя выловят живьем, да еще посадят за это. И ничего не выиграешь». Даже не получишь удовольствия от того, что Вик увидит, что она наделала, когда придет опознавать труп. Смерть есть смерть, и ему никогда не узнать, что Вик будет чувствовать после его смерти. Он плелся по мосту, уставившись в землю. Вот и дичь, стрит! Как он бывало, проходя здесь, Торопился Квик, когда она болела воспалением легких. Неужели никогда больше не вернется это чувство? Он пробрался мимо окна и вошел. Викторина все еще сидела над бурым обитым жестью сундучком. Она выпрямилась, и ее лицо стало холодным и усталым. «Ну, я вижу, ты все знаешь», — проговорила она. то нужно было сделать только два шага в этой крохотной комнатушке. Он шагнул к жене и положил руки ей на плечи. Лицо его пододвинулось вплотную, большие глаза напряженно впили свои зрачки. Я знаю, что ты выставляла себя на показ перед всем Лондоном. Теперь я хочу узнать остальное. Викторина широко открыла глаза. Остальное? В ее голосе даже не звучал вопрос. она просто повторила это слово без всякого выражения да хрипло сказал бикет остальное ну если ты думаешь что было остальное достаточно бикет отдернул руки. «Ради всего святого! Не говори ты загадками! Я и так чуть не спячу!» «Вижу», — сказала Викторина. «Вижу, что ты не тот, за кого я тебя принимала. Ты думаешь, мне само это было приятно?» Она приподняла плач и вынула деньги. «Вот, возьми, можешь ехать в Австралию без меня и предоставить тебя этим проклятым художникам!» — хрипло крикнул Бикет. «И предоставить меня самой себе?» «Бери!» Но Бикет отступил к двери, с ужасом глядя на деньги. Нет, нет, я, я не возьму. Но я их не могу оставить себе. Я их заработал, чтобы вытащить тебя из этой ямы. Наступило долгое молчание. Бумажки лежали между ними на столе. Почти новые, хрустящие, чуть измятые. Они таили желанную долгожданную свободу. Счастливую жизнь вдвоем на солнышке. Так они и лежали. Никто не хотел их брать. Что же делать? Что же делать? «Вик», — сказал наконец Бикетт хриплым шепотом, поклянись, что ты ни разу не позволила им коснуться тебя. «Да». В этом я могу поклясться. И она могла улыбаться при этих словах, улыбаться своей загадочной улыбкой. Как верить ей? Столько месяцев она жила, скрывая от него всё а потом... потом солгала ему. Он опустился на стул около стола, И уронил голову на руки. Викторина отвернулась и стала обвязывать сундучок старой веревкой. Бикет поднял голову, услышав звяканье крышки. Значит, она в самом деле хочет уйти от него. И вся жизнь показалась ему разбитой, пустой, как шелуха ореха на хэмстедхисе. Слезы покатились у него из глаз. «Когда ты была больна, — сказал он, — я... я воровал для тебя. Меня за это выкинули со службы». Она быстро обернулась к нему. «Тони, ты мне никогда этого не говорил». Кто ты крал? Книги. Все твое усиленное питание с этих книг. Целую минуту она стояла, глядя на него без слов, потом молча протянула руки. Бекет схватил их. «Не до чего дела нет», — задыхаясь, прошептал он. Клянусь Богом, лишь бы ты любила меня, Вик. И мне тоже. Уедем отсюда. Ох, уедем, Тоня, из этой ужасной комнатушки, из этой ужасной страны. Уедем, уедем подальше. Да, да, сказал Бекет. И прижал к глазам ее ладони.